Глава 4. Алексей Александрович после встречи у себя на крыльце с Вронским поехал, как и намерен был, в итальянскую оперу. Он отсидел там два акта и видел всех, кого ему нужно было. Вернувшись домой, он внимательно осмотрел вешалку и заметив, что военного пальто не было, па обыкновению прошёл к себе. Но противно обыкновению. Он не лёг спать и проходил взад и вперёд по своему кабинету до 3 часов ночи. Чувство гнева на жену, не хотевшую соблюдать приличий и исполнять единственное поставленное ей условие не принимать у себя своего любовника, не давала ему покоя. Она не исполнила его требования, и он должен наказать её и привести в исполнение свою угрозу: требовать развода и отнять сына. Он знал все трудности, связанные с этим делом, но он сказал, что сделает это. И теперь он должен исполнить угрозу. Графиня Лидия Ивановна намекала ему, что это был лучший выход из его положения, и в последнее время практика разводов довела это дело до такого усовершенствования, что Алексей Александрович видел возможность преодолеть формальные трудности. Кроме того, беда одна не ходит, и дела об устройстве и нароцов, и оборошении полей Зарайской губернии Навлекли на Алексея Александровича такие неприятности по службе, что он всё это последнее время находился в крайнем раздражении. Он не спал всю ночь, и его гнев, увеличиваясь в какой-то огромной прогрессии, дошёл к утру до крайних пределов. Он поспешно оделся, и как бы неся полную чашу гнева и боясь расплескать её, боясь вместе с гневом утратить энергию, нужную ему для объяснения с женой, вошёл к ней, как только узнал, что она встала. Анна, думавшая, что она так хорошо знает своего мужа, была поражена его видом, когда он вошёл к ней. Лоб его был нахмурен, и глаза мрачно смотрели вперёд себя. Избегая её взгляда, рот был твёрдо и презрительно сжат. В походке, в движениях, в звуке голоса его была решительность и твёрдость, каких жена никогда не видала в нём. Он вошёл в комнату и не поздоровавшись с нею, прямо направился к её письменному столу и, взяв ключи, отворил ящик. Что вам нужно? вскрикнула она. Письма вашего любовника, сказал он. Их здесь нет, сказала она, закрывая ящик, но по этому движению он понял, что угадал верно, и грубо оттолкнув её руку, быстро схватил портфель, в котором он знал, что она клала самые нужные бумаги. Она хотела вырвать портфель, но он оттолкнул её. Всять. Мне нужно говорить с вами, сказал он, положив портфель под мышку и так напряжённо прижав его локтем, что плечо его поднялось. Она с удивлением и робостью молча глядела на него. Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя. Мне нужно было видеть его, чтоб Она остановилась, не находя никакой выдумки. Я не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника. Я хотела, я только вспыхнув сказала она. Это его грубость раздражила её и придала ей смелости. Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня, сказала она. Оскорбить можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть только установление факта. Это и новые черты жестокости. Я не знала ещё вас. Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу. Давай ей честный кров имени, только под условием соблюдения приличий. Это жестокость? Это хуже жестокости. Это подлость, если уже вы хотите знать. Со взрывом слёбыв вскрикнула Анна и встав, хотела уйти. Нет! закричал он своим пескливым голосом, который поднялся теперь ещё на нотой выше обыкновенного, и схватив своими большими пальцами её за руку так сильно, что красные следы остались на ней от браслета, который он прижал, насильно посадил её на место. Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость это то, чтобы бросить мужа, сына для любовника, и есть хлеб мужа. Она нагнула голову. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что он её муж, а муж лишний, она и не подумала этого. Она чувствовала всю справедливость его слов и только сказала тихо: "Вы не можете описать моё положение хуже того, как я сама его понимаю. Но зачем вы говорите всё это?" Зачем я говорю это? Зачем? продолжал он так же гневно. Чтобы вы знали, что так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось. Скоро. Скоро оно кончится и так, проговорила она, и опять слёзы при мысли о близкой, теперь желаемой смерти выступили ей на глаза оно кончится скорее чем вы придумали с своим любовником вам нужно удовлетворение животной страсти алексей александрович я не говорю что это не великодушно но это непорядочно бить лежачего да вы только себя помните Но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам всё равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле пеле пеле страдал. Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец: пеле страдал. Ей стало смешно. и то честно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. И в первый раз она на мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей жалко стало его. Но что же она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала. Он тоже помолчал несколько времени и заговорил потом уже менее пискливым, холодным голосом, подчёркивая произвольно избранные не имеющие никакой особенной важности слова. Я пришёл вам сказать, сказал он. Она взглянула на него. Нет, это мне показалось, подумала она, вспоминая выражение его лица, когда он запутался на слове "пеле страдал". Нет, Разве может человек с этими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать что-нибудь? Я не могу ничего изменить, прошептала она. Я пришёл вам сказать, что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом. И вы будете иметь весть о моём решении через адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре, сказал Алексей Александрович с усилием вспоминая то, что он хотел сказать о сыне. Вам нужен Серёжа, чтобы сделать мне больно, проговорила она изпод лобья, глядя на него. Вы не любите его. Оставьте Серёжу. Да. Я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано моё отвращение к вам. Но я всё-таки возьму его. Прощайте. И он хотел уйти, но теперь Анна задержала его. Алексей Александрович. «Оставьте Серёжу!» – прошептала она ещё раз. «Я более ничего не имею сказать. Оставьте Серёжу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его!» Алексей Александрович вспыхнул и, вырвав у неё руку, вышел молча из комнаты. «Оставьте Серёжу!»